Глава 35. пятая «Идут, черти поганые, чтобы им пусто было!» Ратибор подкинул и снова поймал булаву. Здоровенный шар из темного металла тускло блеснул в воздухе, крутанулся, и обратно в ладонь приземлилась уже рукоять. Несмотря на весь свой опыт, воевода явно нервничал вот и пытался приободрить себя богатырскими трюками. А заодно и всех нас. Именно конной дружине в грядущем бою отводилась самая сложная и опасная задача. И до нее еще предстояло дожить. «А как узнают, проклятые, что мы здесь? Не утечем!» С тоской проговорил Таптыга, оглаживая рукоять меча. «У них-то поди, соглядатые, давно уж!» «Цыц!» Я беззлобно погрозил предводителю Круглицких гряди пальцем. «Не узнают! Я своих вперед отправил, ежели чего предупредят!» Я старался говорить твердо, хоть мне и самому катастрофически не хватало уверенности, что нам удалось достаточно надежно спрятать целый конный отряд в небольшом леске в половине версты от моста через Вишеневу. Есугей наверняка высылал вперед целые отряды разведчиков, Остается только надеяться, что все они смотрели в сторону города и разглядывали выстроенные вчера укрепления. Вигдис и пара десятков самых быстроногих и смышленных отроков охраняли нашу засаду с тыла и подняли бы тревогу, увидев хоть кого-то. Но это вовсе не значило, что какой-нибудь тюшлый булгарин не проскользнул у них под носом и не донес все хану. Особенно если он умел прятаться в мире духов. Богатура не заприметила бы даже Вигдис с ее десяткой восприятия. Одна ошибка, и нам конец. Вся двухтысячная махина булгарского войска развернется и одним ударом снесет нас. А потом и оставшийся беззащитным Вышеград. Вывести чуть ли не две трети дружины за стены. Безумный финт. Самое слабое место во всем моем плане, который и без того состоял из одних слабых мест. Хотя бы потому, что задача одолеть Есугея нашими силами невыполнима в принципе. Но если мне удастся обмануть его, отвлечь, а потом раскидать кишек тенов... Не узнают, так не узнают. Топтыга мрачно усмехнулся и пожал плечами. Тебе виднее, ты ж у нас теперь за место князя. — Не болтай! — осадил Гриднера Тибор. — Князь, он князь и есть, хоть ему и с простой дружиной в бой идти, а не под знаменем. А чем зубоскалить? Лучше бы сам за место боярина латы золоченые надел. Или боишься? — А чего мне бояться? — ощерился Топтыга. — Тот панцирь-то поди покрепче моего будет. А стреле булгарской дело нет куда лететь. «Хоть в князя, хоть боярина, хоть в простого гридня, хоть в отрока, все едино!» Я молча приглянулся состоявшим неподалеку Мстиславом. Он явно не слишком-то радовался смене власти, но и возражать особо не стал. Понимал, что когда кишектены очухаются, основной удар по нам придется прямо под княжеское знамя с Рарогом, сейчас колыхавшееся прямо над моей головой. И все кривые булгарские сабли будут искать предводителя в богатых золоченых доспехах. Я еще раз покрутился в седле, проверяя, как села на плечи чужая броня. Показатель вычета урона у нее оказался получше, чем у моей, но взял я ее не поэтому. Княжеские доспехи, шлем, кони, знамя — мой билет в самое сердце битвы, где меня непременно будет искать Есугей а я буду искать его. И если найду, и если повезет, бой закончится до того, как успеют погибнуть сотни воинов с обеих сторон. Я уже тысячу раз успел пожалеть, что до последнего пытался убедить Мстислава хотя бы поговорить с Есугеем, вместо того, чтобы просто втихую удрать через мир духов к булгарскому войску. Но изменило бы это хоть что-нибудь. За народом хана шла сама раскаленная смерть. А что я мог предложить ему вместо богатств Вышеграда? Просидеть еще несколько недель в поле, доедая последние припасы и надеясь, что загадочный антар-богатур придумает способ, как в одиночку остановить наступление конца времен, дождаться пока перепуганные и разобщенные между усобицами склафы соберутся в единый кулак и ударят в ответ? Нет. Время мудрых разговоров закончилось. Шестеренки войны уже закрутились и одной песчинки не под силу их остановить. Даже крупные и песчинки с пятью осколками Светоча в неприметной сумке на боку. И чтобы Есугей выслушал меня и увел булгар обратно на юг, за Есеник и круглицу, для начала придется его. Победить? Пожалуй так! Хан умен и не так упрям, как Мстислав и покойные князья, но отступить его заставит только поражение. И его нанесет Орде в две с половиной тысячи конных воинов дружина, в которой не набралось и четырех сотен. — Выдвинулся уж обос никак! Ратибор чуть прищурился, вглядываясь в даль сквозь утреннюю дымку. — Не распознали бы, боярин, что ты задумал! — Не распознают, — проворчал я. А ежели и так, все равно ударим, а там уж и поглядим. Перун поможет одолеем, отходить все одно некуда. Вот то-то оно и есть, что некуда. Ратибор тяжело вздохнул. За нами только град отец, да избы родные. Сгинем, некому уж защитить будет. Побыстрее бы тогда уж. Помрем, так хоть не увидим, как погонь булгарская над девками да ребятишками малыми потешаться будет. Доптыга тронул поводья и подвинулся чуть ближе ко мне. «Ты не серчай, боярин, что зубоскалю сверх меры. Чую, не дожить мне до вечера, вот и лаюсь, как пес шаудивый. А все одно за тобой пойду, как за князем своим ходил. Сам тебя все, чья от сабель беречь буду». «Добро, а про не дожить ты это дело брось!» Я погрозил Гридню пальцем. «Ты парень молодой да ладно, тебе жениться, детишек растить». «Как прогоним булгар, сам тебе невесту буду искать. За тебя что купеческая, что боярская дочка, любая пойдет». «Побежит, боярин! Да только не за меня, а куда подальше!» Топтыга усмехнулся и провел кончиками пальцев по старому подарку от булгарской сабли. Шраму, проходившему через навеки закрывшийся левый глаз. «Уж до да чего собой хорош, вся круглица только и говорила». — С лица не воду пить, — ответил я. — А что глаза у тебя нет, так то не беда, ты и одним видишь поболее, чем Ратибор двумя. — Ну уж! — обиделся Ратибор. — Че это я плохо вижу? — А того! — я напустил на себя серьезный вид. — Что ты прямо у себя под носом Булгарина не углядел. — Где? — Ратибор завертелся, озираясь по сторонам. — Где Булгарин? — «Так ты сам погляди, на ком ездишь!» Я указал на огромного гнедого жеребца воеводы. «Волос черный, глаз злой, зубы, руку по локоть отмахнет, не заметит, рожа страшенная, ну точно хан булгарский!» Ржали дружинники, все от отроков до самого Ратибора, громче собственных коней. Но недолго, до начала битвы, оставались считанные мгновения. Над далекими крышами выше города загоралась заря. Алая, будто сама природа уже почувствовала, сколько крови сегодня прольется. Уже блестело в его лучах вишенева, но еще ярче блестели в лучах восходящего солнца сабли кишектенов на холме вдалеке. Есугей ждал меня до рассвета, как и обещал, но не дождался.